Глава 6 Царь-змей. Царь-змей. Нечисть, пришедшая из Нави и вошедшая в тело змеи. Отличить могут от обычных змей только ведьмы, которые видят на голове змеи корону. Может быть, и что-то либо иное, например, рога, в зависимости от местности. Встретить такую змею – к большой удаче, но только для ведьм, ведь они знают ритуал, как забрать корону и сделать из нее кольцо-амулет. Когда Ярослава зашла в их дом-базу, то поняла, что на месте не только Олег, который зашел перед ней, но и все остальные. Как бывало у Славы не раз, ее ярость быстро сошла на нет, и на спину Олега, ушедшего в ванну, отмываться от копоти, она посмотрела благосклонно. К тому же она, как ведьма, проживающая дома с печью, знала, что будет вскоре отомщена. Услышав из ванной отборной мат, она счастливо разулыбалась. Теплой воды-то еще не было. Всю ситуацию молча наблюдали остальные члены команды. дов не отрывал влюбленного мальчишеского взгляда от девушки, заставляя ту смущаться. Уже не первый раз она замечает, как Бортник на нее внимательно смотрит, а после того, как Карачун стал отвешивать шуточки про подростковые желания, и сама сочла, что, похоже, мальчик неровно дышал в сторону ведьмочки. Что и неудивительно, ведь парнишка жил в лесу, как и большинство Бортников. А в команде она единственная девушка. К сожалению, Слава не знала, что сказать, чтобы и не обидеть, и дать понять, насколько парень для нее молод. К тому же у ведьм есть определенные проблемы в личных отношениях. Их тело могло даже отталкивать тех, кого они не считали родными, обжигая или ударяя током прикасающихся. Здесь, похоже, все были в курсе этих особенностей и старались не касаться Ярославы. Скорее всего, ведьм в их команде побывало немало. То-то они и не восприняли слова Олега, сказанные перед первым делом, что он уйдет. Они-то знали, какой отпечаток на характер накладывает божественная магия. И стоять вне событий, проблем и приключений точно не для богов. Даже ведьмам, в которых божественные силы усмирялись скрытностью нечисти, было трудно сдержаться и не влезть туда, где их ждут неприятности. Слава приступила к затапливанию печи, шепча благодарности живому огню. А вот боги часто забывали, кому обязаны своими силами. Разжигала огонь Ярослава огнивом, которое всегда имелось у нее в кармашках. Оно, а еще лучше две дощечки, призывали тот огонь, который по праву назывался живым. Послушным, ласковым, самовольным, строгим и, главное, наиболее эффективным в магических ритуалах. Да и просто подпитки. Ярослава, пока все находились за ее спиной и ничего не видели, сунула руку прямо в огонь, напитываясь энергией. Правду говорят, что ведьмы в огне не горят, но только шлях волка. Также правильно считалось, что ведьмы и не тонут. Но это уже только шлях ужа. А вот волчица благополучно пошла бы ко дну. Огонь недовольно протрещал что-то. Ярослава убрала руку и огляделась. «Карачун, иди вымойся после Олега. Как раз вода будет теплая. сказала и дернулась от того, как громко хохотнул Перун. Затем ударил в ладоши с Карачуном и сказал. «Я же говорил, что почует. А ты про своих любовниц. Гони бабло». Между прочим, еще ни одна из них не заподозрила об остальных. Усмехнулся Карачун и вытащил из кармана телефон. Ярослава поняла, что они спорили, почует ли она, что он с кем-то переспал перед тем, как сюда заявиться. Идиот решил оскорбить огонь своей грязью: огонь, который дает ей буквально все: пищу, тепло, безопасность, силы. Электричество вырубилось, погрузив комнату в темноту, но друг друга члены команды видели неплохо. Во-первых, на улице все еще было очень светло, а окно было не таким уж маленьким. Во-вторых, У Карачуна загорелась борода. Последняя яра не сдержалась и добавила к эффектному действию ее силы без браслета, который она сняла еще тогда, когда бежала к горящему дому. Дверь ванны открылась, оттуда вылетела струя воды и плюхнулась на бороду пострадавшего, издавая отвратительное шипение и ничуть не приглушая противный запах горелого. Из ванны без света и, похоже, с отобранной велесом водой вышел Олег, обмотанный на бедрах одним полотенцем. Ярослава невольно остановила взгляд на животе мужчины, но не покраснела. Прежде чем она задумалась о том, почему так стойко выдержала вид полуголова мужчины, она поняла кое-что гораздо более страшное. Она выдала себя. Прикусив губу, она обдумывала, как будет оправдываться, сообщая, что каждая ведьма обладает всеми четырьмя стихиями. И почему она в наказании выбрала именно огонь, как ее от оправданий спасла фраза Перуна. «А ведь прошлая ведьма говорила, что нельзя после возлежания являться к огню. Он и отомстить может». Глаза у Виллиса странно блеснули после этой фразы, отчего у Ярославы закралось подозрение, что тот с ведьмой хорошо общался. И более того, кажется, она или больна, или мертва. Потому что примерно такое же выражение лиц у ее сестер, когда кто-то говорил о маме. «Да разве это ж месть?» «Так, подстриг немного», – хохотнул Карачун, проводя ладонью по поредевшей бороде. «Слышь, Велес, я и тебе рекомендую». И встав, перехватил спасшего его от огня за руку, а другой подергал старика за бороду. И что удивительно, Велес не возмутился, а сам захохотал. Хотя Карачун уже достал зажигалку и водил ей рядом с его стедой бородой. После промелькнувшей тоски во взгляде старика, Ярослава бы подумала, что смех у Виллиса истерический, но нет. Было больше похоже на дружескую перепалку. «Да, дружище, ты же давно ждешь смерти. Может, это оно?» Перун как-то странно усмехнулся. «Так из-за медвежонка же, а не из-за вас!» Сказал сквозь хохот старик, даже не пытаясь вырваться, а скорее повиснув на руке карачуна, задыхался от смеха. Ярослава не находила в этом ничего смешного, ибо как минимум не понимала их общих шуток. А вот Дов до последней фразы улыбался, а теперь стоял и хмуро смотрел на Велеса, а на протянувшегося ему с хохотом зажигалку Перуна даже не обратил внимания. — Так, вы мне позволили остаться, чтобы сдохнуть? — прошипел своим совсем неребяческим голосом мальчик. Смех и веселье, которое было бы более свойственно детям, чем взрослым мужикам, резко прекратилось. «Рот не ошибается», – сказал Карачун глухо. Велес же только виновато смотрел на мальчика. Ярослава вздрогнула, поняв, что старику предсказана смерть. Да еще и от того, кто действительно не ошибается в предсказаниях. Но если смерть должна прийти от медвежонка, глупо приглашать в охотничью группу бортника. «Как можно так стремиться к собственному самоубийству?» – выкрикнула Ярослава, не выдержав. «Ладно, Дашка, еще молодая, да по сути своей крайне воинственная, но Велес...» «Как говорит молодежь, мое тело – мое дело», – сказал Велес и, вытирая скотившуюся еще от недавнего смеха слезу, встал за печкой. Теперь Ярослава не могла бы незаметно погреть в огне руки. Дернув головой, как будто вытряхивая те страшные мысли, что у нее возникали, она снова надела маску отрешенности. Для Дарьяны, в роли которой она сейчас, слишком много проявила сегодня эмоций. Да и предсказание напомнило ей о ее собственных планах. Поставив на печку небольшую кастрюлю с водой, Ярослава засыпала внутрь немного соли и бросила свое кольцо-корону. Вскоре вода перестанет быть соленой, приобретет нужные ей свойства. В общем-то и соль было не обязательно добавлять, но Ярославе нужен был именно дар ясновидения. И получить его на время можно, сварив корону короля змей. Можно было бы и рога, но, во-первых, их у Славы не было, да и вообще у местных царь-змеев не водилось. А во-вторых, рога давали больше эффекта для общения с животными и растениями, а корона – для ясновидения. Причем довольно четкого. Не слушая диалог других охотников, которые непонятно зачем приехали, ведь заданий нет, а до дома могут добраться на автомобилях каждый из них. Ну, может, кроме Дова, который вчерашнюю ночь ушел куда-то в лес, где ему, похоже, было гораздо комфортнее. Да и кажется, Ярослава где-то слышала, что бортники набираются сил только в лесу. От мыслей и отслеживания состава воды ее отвлек хлопок двери. Оглянувшись, она поняла, что все ушли, кроме Олега. «Ты не поедешь?» – удивился он. «Я здесь ночую», – сказала Ярослава, давая мысленный приказ огню слегка убавить темп, так как вода уже почти готова. Корона покрылась налетом из соли. В общем-то, это было довольно обычно, что ведьмы ночуют на базах охотников. В какой-то мере для них все и создано, а вот остальным оставаться резона не было. Кроме того, что сегодня некоторые из них так и не смогли включить свои смартфоны после всплеска магии у ведьмы, так еще и вряд ли чувствовали себя комфортно в доме с печкой и исчезнувшим, возможно, надолго электричеством. «Я теперь тоже», – сказал Олег, демонстрируя сумку, которая незаметно стояла в углу ранее. «Далеко оказалось добираться», – сказал мужчина, как будто оправдываясь. Ярослава удивленно на него посмотрела. Ах да, он мужчина, она женщина. И её, видимо, должно волновать, что они одни на ночь останутся. Но несмотря на то, что ранее она всегда проводила в доме ночи с сестрами, ее совсем не смущало присутствие Олега. Поэтому она просто пожала плечами и вернулась к наблюдению за водой. Готово. Яра налила немного сваренной воды в кружку и сделала глоток кипятка. Ей столь горячая вода не вредила, а наоборот, была даже в удовольствии. Девушка довольно улыбнулась, поняв, что на вкус вода совсем не соленая. Значит, все прошло верно. И выпила весь стакан воды, почувствовав легкое головокружение. Затем надела на палец кольцо, чувствуя, как слегка царапает палец соль. Ничего, можно и потерпеть. Теперь бы прилечь, чтобы видения не свалили с ног. А то же они бывают такие яркие, что реальность не осознаешь. Можно и упасть. «Он умрет, Яра!» Слава обняла себя за плечи и бросила взгляд в противоположную сторону комнаты. Там сидел на корточках ребенок лет трех. Ее ребенок. Она чувствовала это буквально каждым уголком своей души. Руки знали, сколько он весит. Глаза привыкли наблюдать за тоненькой фигуркой, так как малыш любил приключения, а сердце отдавало эхом в горле после услышанного от Даши. И даже то, что Дарьяна выглядела довольно здоровой, не отвлекало от скачущих в голове ужасных мыслей. Их было так много, что не получалось уловить ни одной. «Ты его не защитишь!» Старшая сестра продолжала говорить ужасные вещи.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 Отца нашли? Нет. С вашего последнего разговора он не появлялся в быка. Я ошиблась. Думала, он поможет, но не учла, что он меня никогда и не любил. Как, впрочем, и сына. Последняя она уже шептала, сглатывая слезы. Фигурка играющегося ребенка поплыла перед глазами.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 Как она могла забыть, что ее сына оставлять нельзя одного ни на секунду? От испуга душа оборвалась. Ярослава поднялась с кровати кряхтя. Олег уже, похоже, лег спать, так как в доме слышалась мертвая тишина. Хотя в доме две спальни, так что вряд ли они друг другу помешают. БК всегда обеспечивала охотников жильем, С появлением ведьм еще и печкой, и ночлегом так как они не любили современный транспорт с его ненадежностью. Браслет эта Лена только недавно изобрела. Ярослава потерла соднящие глаза. Похоже, она плакала вместе со Славой из будущего, которая, кстати, каким-то образом умеет видеть божественную силу окружающих. Или просто у ее сына настолько она огромна. Сына. Похоже, судьба решила посмеяться над Ярославой, и ее ребенка выберет какая-то из божественных сил. Сыновья не получают сил матери, оставаясь обычными людьми, но может только с небольшим бонусом, позволяющим видеть существ из Нави и притягивающие их. Но любая другая божественная сила свободна в своем выборе и может избрать любого ребенка, постепенно вырастая до его подросткового возраста. И может же случиться такое совпадение, что ее сын получит одну из них. Ее ребенок родится Богом. Но почему сила такая огромная? И с какой стати подобное могущество опасно для его жизни? Божественные дети редко используют свои возможности, так как в этом нужен определенный навык. Это только у ведьм из-за противоборствующих нечистей и божественных сил происходит сбой и выбросы энергии. За всеми вопросами Ярослава даже не порадовалась, что с Дарьяной все будет в порядке. Просто ведьма и так в этом не сомневалась. Даша так много изучила о проклятиях, мечтая спасти мать, что сейчас, спустя несколько лет, и имея кучу времени все осмыслить, так как в охотниках уже Ярослава, а Дарья не тяжело бывает даже передвигаться, сестра точно справится. Страх и сна, и множество вопросов измучили не только голову, но и тело девушки. Ярослава поднялась и, шагая босиком по холодному полу, да придерживая ночную рубашку, которая своей длиной и несовременностью всегда так веселила Ленку, ведьма прошла на кухню. Становилось все холоднее, так что затопить печку будет не лишним. Спрятав босые ступни в подоле, Ярослава достала огниво, медленно и уважительно разожгла огонь, подкармливая постепенно эту божественную сущность дровами. «И правда печка!» хорошо. Ведьма улыбнулась. Хорошо, что домовой пришел. Их присутствие облегчает давящую атмосферу. Конечно, их силе не справится с многоэтажкой и множеством людей, но в небольшом домишке с присутствием домового ощущается светлое тепло. Хотя, может, Ярослава наконец-то начала согреваться. Слава села на пол, так и не закрыв огонь. Обняв голые ноги, Она следила за языками пламени в попытках отрешиться от тех мыслей, что стали для нее слишком тяжелым бременем. Это была ее первая остановка с момента решения подменить сестру. Все это время она куда-то бежала. Не обязательно физически, мысленно постоянно носиться без остановки гораздо тяжелее. Страхи, проблемы, вскрывшиеся прошлое и будущее ломали ее каждую секунду. Ее сила и так подверглась испытанию, когда она стала охотницей, но отсутствие возможности просто остановиться и отрешиться от мыслей медленно убивало. Шесть браслетов было уже уничтожено ее силой, хотя не прошло и месяца. Шесть, когда для ведьм одного хватает на два месяца, а для некоторых и на год. Ярослава смотрела на огонь и старалась заставить мысли двигаться в столь же естественном ритме. Замедлиться. На самом деле это нужно не только каждой ведьме, но и любому носителю божественной силы. И людям тоже, ведь в каждом есть хотя бы крохи сил. И пусть у людей они не воюют с кровью нечисти, но у них нет такой возможности выпустить силу на волю. И не настолько сильно стремление менять мир, как у богов. Им тоже нужно замедлиться. Огонь треснул, выводя ведьму из некого транса. Холод снова стал ощущаться. С учетом того, что Ярослава – ведьма огненная, это означало, что ее душа все еще существовала в огромном сумбуре, а силы нестабильна. «Я знал этого царя змей». «Что?» Ярослава наконец-то отвела взгляд от огня и увидела рядом сидящего домового. У нее не было никаких сил поприветствовать его в новом доме по всем правилам. Но нынче домовые и не ждали почестей, привыкнув, что о старых заветах забыли. Да и ведьме достаточно своей сутью принять домового, что Ярославич, чьими друзьями эта нечисть в основном и была, давалось легко. Буквально одним лишь внутренним желанием. «Твое кольцо! Я видел эту конкретную корону!» Ярослава кивнула. «Да, этот домовой долгожитель!» хотя бы потому, что смог сжечь свой дом и не умереть. А еще и переселился. Полысел, конечно, знатно, но на новом месте и справится. Молодые домовые же часто не могли переселиться без особого ритуала, а хозяева часто сменялись. Особенно им тяжело приходилось, если уходили добрые жильцы, к которым уже своей нечестивой душой прикипели. Ведь домовые тоже хотят добра и справедливости. А как им добиться этого со злыми хозяевами? чей характер они постепенно перенимают. А как вести нормальную жизнь, если медленно подыхаешь в пустой постройке, которую бросили, а о домовом никто и не вспомнил и не переселил? Большинство поездок в город и выходы на леди у Ярославы были именно по этой причине – помочь молодым домовым переселиться, не отказывать же друзьям, которые просят за своих товарищей. Ритуал ведьма знала наизусть так что может исправиться сейчас. Ярослава начала подниматься, но домовой замахал руками, поняв, что та собирается сделать. «Не надо почестей. Мне не обязателен процесс переселения. К тому же, это не постоянное жилье, а временная берлога. Я здесь надолго не останусь». Ведьма кивнула, принимая ответ. Как люди хотят свой уголок, свой дом или квартиру, так и домовые предпочитают места которые являются основным местом жительства людей, а не перевалочным пунктом. По крайней мере, если у них есть выбор, как у этого. «Ин, как царь-змей поживает?» — спросила Ярослава, усаживаясь обратно и уже не кутая ноги. Кажется, вид огня, присутствии домового и теплый разговор успокоил ее, возвращая внутреннее равновесие. А возможно, просто печка хорошо разогрелась. «Прекрасно». «Радуется обычной змеиной жизни, охотится, греется на солнце, завел целый выводок детей. Лишнее знание-то, это ведь тяжкий груз», — сказал домовой, многозначительно смотря на ведьму. «Знал ведь, к чему приводят такие напитки, и от чего могла девушка проснуться среди ночи и потянуться к сути ее силы — огню. Ведьмы знали, что не вредят царям змей своими ритуалами». Просто самих ведьм осталось слишком мало, а другие маленькую коронку не заметят, да обряд провести не смогут. И даже у самих ведьм не у всех есть силы их провести. Видимо, мама была сильной ведьмой или получила кольцо от кого-то другого. Мама, пора перестать ее так называть даже мысленно, потому что они даже не родственники. У Ярославы замелькали перед глазами кадры прошлого. Все лежат в лужах крови. Их всех убили, тех ведьм, что являлись ее настоящими родными. Затошнила и заболела голова. Знание – это и правда тяжкий груз. Может, и не зря наложили ей блок на воспоминания. Ярослава уже думала встать и уйти в свою постель, так как даже огонь, похоже, ей уже не помогал. Но она замерла, увидев Олега, выходящего из своей комнаты. Выглядел он изможденным, как будто ему вообще не удалось поспать. Мужчина с интересом посмотрел на Домового и присоединился к посиделкам у печки. «Ну что, попил ведьминской водички?» – усмехнулся Домовой. Олег невольно бросил взгляд на кастрюлю, в которой Ярослава варила корону царя змей. Похоже, он выпил воды оттуда. «А что, она довольно вкусная после того, как кольцо забирает соль. У воды появляется очень приятный вкус. Ярославе и самой понравилось». Да и ничего страшного не будет, если выпить этой воды. Наоборот, может здоровье прибавить только. И пусть будущее начинали видеть только ведьмочки. И то, что Олег сын ведьмы, не должно что-то изменить. Ярослава все-таки спросила. И что увидел? Очень странный сон. Какой-то совершенно нереальный. Мне было года три. И рядом стоял мой приемный отец с которым мы в то время и знакомы-то не были. И еще кто-то». Олег неожиданно смутился, что выглядело странно с учетом того, что он огромный сорокалетний мужчина. «Это что-то значит?» «Ничего. Абсолютно ничего. Скорее всего, это действительно был сон», — сказала Ярослава. «Даже если бы Олег оказался очередным исключением из правил и получил реальное видение...» оно бы все равно было бы только о будущем. Никакого прошлого, тем более о далеком детстве, не показало бы, иначе свой блок на воспоминаниях Ярослава вскрыла бы еще давно с помощью кольца. Стоп, а ведь Олег, как и ее будущий сын, сын ведьмы, обладающий божественными силами. Нет, не может быть такого. Наверняка никаких способностей у Олега нет». Силы из мира Нави во многом противоположны божественным. Хотя раз души идут через подземное царство, то, выходит, все-таки могут быть вместе. Ведьмы тому пример. Вот только ведьмам привили магическую силу искусственно, благодаря задумке Сварога. Но еще никогда не было такого, чтобы божественная сила сама выбрала кого-то из Нави. Хотя Ярослава не считала, что так уж и разбирается в теме, Но про то, что ведьмы украли силу, говорят часто в любых божественных кругах. Естественный выбор носителя крови нечисти? Нет. Такое невозможно. Но ее сын будет таким. Хорошо. Допустим, что он обладает какими-то особыми качествами, которые приглянулись силе. Но какое же это дикое совпадение? Богов очень-очень мало а ведьм, которых качественно истребляли веками, не намного больше. Такое совпадение практически невозможно. А дважды совершенно невероятно. Ярослава понимала, что в ее рассуждениях точно какая-то ошибка. А скорее всего, даже почти наверняка, у Олега просто нет никаких сил. Ведь кроме невероятности факта такого совпадения, ведь еще и невозможно, чтобы он не знал о своих силах с рождения. А Олег утверждал, что впервые с ними столкнулся совсем недавно. — А как проявляются твои силы? — спросила Ярослава. Домовой, поняв, что разговор его не касается, незаметно удалился знакомиться с новым местом жительства. — Огонь замирает, — ответил Олег. — Я не про тот горящий дом и девочку, — махнула рукой ведьмочка. — А я и не про него. В первый раз это тоже было на пожаре. Так вот, почему Олег так легко решил, что именно он виноват в приостановке пожара. А Ярослава еще удивлялась, что Олег так подумал. Но огонь... Нет, у него точно нет сил. Огонь как сила у единиц божеств, а основная ни у кого. И все таки нужно убедиться. Теперь на кону жизнь ее будущего сына. В Олега, предупреждающий Треснов, полетел язычок огня. Ярослава старалась переложить максимум усилий, чтобы в итоге огонь не покалечил мужчину, но подпаленных волос бы он не избежал. Но огонь отскочил от его лица, управляемый вовсе не Ярославой и не Олегом. Огонь сам так решил. Странно, но в любом случае у Олега точно есть божественные силы. Ярослава впервые за этот месяц улыбнулась абсолютно счастливой улыбкой. Ее сестра останется здоровой. А сама Слава живой и, судя по ощущениям видений, силами. А ее сын может выжить, ведь выжил же этот полубог-полуведьмак. В этот момент первого расслабления за столько дней Ярослава почувствовала слабость и родство души с Олегом. Чтобы хоть как-то выразить благодарность за то, что этот мужчина и своим существованием дарит ей надежду, Ярослава положила голову ему на плечо и прислушалась к окружающим звукам. Треск огня и где-то отдаленно сверчки. Домовой вернулся, подошел к Ярославе сзади и коснулся ее окрашенных в чёрный волос. Ведьма тут же уснула, скатываясь по груди мужчины. «Совсем вымоталась. И силы уже, чую, на пределе», ответил домовой на вопросительный взгляд Олега. «Нельзя так доверчиво относиться к людям», хмуро сказал Олег, намекая, что молодая девушка уже скатилась к нему на колени а он для всех здесь малознакомый мужчина». «Ты девочку точно не обидишь», сказал домовой и снова ушел одним каким-то мимолетным движением, исчезая с обзора. И так он сказал это «ты», что Олег растерянно посмотрел на спящую у него на коленях в совершенно неудобной позе ведьмочку. «И правда, как обидеть такую? Та, что назвалась Дашей, выглядела совсем малышкой». Не верится, что ей 25. По крайней мере, Велес утверждал, что ведьм призывают именно в этом возрасте. «Она не та, за кого себя выдает», – уверенно сказал Олег. Домовой удивленно посмотрел на мужчину, не отрицая, так как уже сообщил о доверии к этому ведьминскому отпрыску. Олег ответил на невысказанный вопрос. «Она странно реагировала каждый раз, когда я упоминал пожар». Или называл ее Дашей. «Девочка совсем не умеет прятать эмоции», — сказал и ласково улыбнулся домовой. Не он первый среди домовых испытывал особенную любовь к шляху волка, олицетворяющий для них уютный очаг. Теплая малышка. Огненная». Олег не стал объяснять, что новенький во всем этом, и смог понять только из-за Велеса, который посчитал себя его наставником и рассказывал о новом для Олега мире буквально постоянно. А еще угненные искры, зависшие в волосах девушки, когда подошел ближе с ребенком на руках. Издалека еще казалось, что показалось, но вблизи уже трудно было ошибиться. Неужели больше никто этого не видел? Ведьмочка скрючилась на кровати и застонала. Из её глаз покатились градом слезы, а в волосах заплясал огонь, не обжигая руки Олега. Он пытался разбудить девушку, которой снился кошмар. Вот только это был не сон, а видение, так как действие кольца не завершилось. Ярослава смотрела на фотографию мальчика и плакала. Столько лет прошло, а она все равно каждый раз открывала альбом. Чтобы вспомнить его черты и как будто вновь услышать его смех. Возможно, она мазохистка. Я не увижу, как он пойдет в школу. Не подержу еще хоть раз за маленькие пальчики. Не услышу сотни вопросов «почему?». Не увижу радость в глазах от новой деревянной игрушки. Слава очнулась и поняла. Она не спасет своего сына. Он погибнет малышом.